Глава двадцатая Тибана, апологет сократического христианства, вероятно, уроженец Амбуса-4, жил за восемь или девять столетий до Карино, скорее всего, при втором правлении Доломака. Из его произведений сохранились лишь фрагменты. Вот один из них. «Сердца всех людей пребывают в одинаковой дикости». Из книги Дюны Принцессы и Рулен. «Ты Беджас?» — спросил Кхола, входя в маленькую комнату, где содержался под охраной карлик. «Меня зовут Хейт. С Кхолой пришел отряд стражников, чтобы заступить на вечернюю вахту». Пока не пересекали внешний двор, песок, приносимый ветром, сёк их щёки, заставляя моргать и ускорять шаги. Теперь же в коридоре слышались их добродушные шутки вперемешку со звуками, сопровождающими ритуал смены караула. — Ты не хейт, — возразил карлик. — Ты — Данкан Айдахо. Я видел, как твоё мёртвое тело положили в бак. И я был там, когда его извлекли, живое и готовое для обучения. Холла проглотил комок в неожиданно пересохшем горле. Свет золотистых глоуглобов слегка приглушался зелеными занавесями. В их свете были видны капли пота на лбу карлика. Под маской трусливости и фривольности в карлике чувствовалась внутренняя сила. Муад Дип поручил мне допросить тебя. С какой целью тебя изготовили Тлейлаксу?» Сказал Хейт. «Тлейлаксу, Тлейлаксу!» Дурашливо пропел карлик. «Знаешь ли ты, кукла, что я сам Тлейлаксу?» «Кстати, и ты тоже!» Хейт смотрел на карлика. Биджаз излучал уверенность, которая заставляла вспомнить о древних идолах. «Слышишь, стражников снаружи?» — спросил Хейт. «Стоит мне только приказать, и они задушат тебя ай ой, «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» яй, -яй, -яй, -яй, -яй. укоризненно воскликнул Карлик. «Каким ты стал жестоким! А ведь говорил, что пришел сюда искать правду!» Хейту не понравилось спокойствие на лице Карлика. «Возможно, я ищу лишь будущее», — сказал он. «Хорошо сказано», — заметил Биджас. «Теперь мы знаем друг друга. Когда встречаются два вора, им не нужно представляться друг другу». «Мы не воры», — сказал Хейт. «Что, по-твоему, мы украли?» «Не воры, но игральные карты». — возразил Биджас. — И ты пришел сюда, чтобы посчитать мои очки. А я, в свою очередь, посчитаю твои. Так вот, у тебя две рубашки. — Ты действительно видел меня в Бакетлой Лаксу? — с видимой неохотой спросил Хейт. — Разве я уже не сказал? — удивился Биджас. Карлик вскочил на ноги. С тобой пришлось немало повозиться. Твое тело никак не хотело возвращаться к жизни. Хейт неожиданно почувствовал, что живет как бы во сне, контролируемый чужим мозгом, и что он может мгновенно затеряться в этом чужом мозгу. Биджа склонил голову на бок и обошел к холлу, глядя на него снизу вверх. «Возбуждение пробуждает в тебе старое» сказал он. Ты преследователь, который никогда не сможет догнать то, за чем гонится. Ты оружие, нацеленное на Муаддиба, сказал Хейт, поворачиваясь вслед за карликом. Что ты должен сделать? Ничего, отрезал Биджас, останавливаясь. Я даю тебе обычный ответ. «На обычный вопрос. Значит, ты нацелен на Алию. Она твоя цель?» «Во внешних мирах ее называют Хафт. Первое чудовище!» — сказал Биджас. «Я слышу, как кипит твоя кровь, когда ты говоришь о ней!» «Итак, ее называют Хафт», — сказал Кола изучая Беджаза, пытаясь найти ключ к своей цели. Этот карлик отвечает так странно. «Она девственница-шлюха!» — сказал Беджаз. «Она вульгарна, умна, груба и добра. Когда думает, получается наоборот. Когда хочется созидать, то разрушает все вокруг, как кориолисово буря». «Значит, ты здесь для того, чтобы говорить против Али?» «Против нее?» Биджас опустился на подушку у стены. «Я пришел сюда, чтобы меня захватил магнетизм ее физической красоты!» Он улыбнулся, и на лице у него появилось выражение ящерицы. «Нападать на Алию значит нападать на ее брата», — сказал Хейт. «Это настолько ясно, что трудно не разглядеть», — ответил Биджаз. «По правде говоря, император и его сестра — одна личность, спина к спине, одно существо, наполовину мужчина, наполовину женщина». «Так говорили свободные в глубокой пустыне», — сказал Хейт. Они восстановили кровавые приношения Ша и Хулуду. «Почему ты повторяешь их вздор?» «Ты смеешь называть это вздором?» «Спросил Биджаз. Ты, который одновременно и человек, и маска?» «Да, но игральная кость не может сама считать свои очки. Я совсем забыл об этом. И тебе трудно вдвойне, потому что ты служишь отрейдисом как двойное существо. Твои чувства...» «Не так ясны, как мысли в твоем мозгу!» «Ты проповедуешь этот ложный миф о Муаддибе твоим стражам?» Негромко спросил Хейт. Он чувствовал, как слова карлика опутывают его мозг. «Это они проповедуют мне!» Возразил Биджаз. «И они молятся!» «Мы все должны молиться!» Разве мы не живем в тени самого опасного существа во всей Вселенной? Опасное существо? Их собственная мать отказалась жить с ними на одной планете. Почему ты не отвечаешь мне прямо? Ты знаешь, мы можем расспросить тебя по-другому и получим ответ. Так или иначе... Но я ответил тебе. Разве я не сказал, что мифриален? «Разве я ветер пустыни, несущий смерть в своем животе?» «Нет. Я — слова. Такие слова, которые молниями ударяют в песок с темного неба. Я сказал, «Задуй лампу, наступил день, а ты продолжаешь говорить, дай мне лампу, чтобы я мог отыскать день». «Ты играешь со мной в опасную игру», — сказал Хейт. «Думаешь, я не понимаю эти идеи дзен «Ты оставляешь следы такие же ясные, как птица на грязи!» Биджаз захихикал. «Почему ты смеешься?» хе хе Потому что у меня есть зубы, и я не хотел бы, чтобы их не было!» Умудрился выговорить Биджаз, не переставая хихикать. «Не имея зубов, я бы не мог их скалить!» Теперь я знаю твою мишень, сказал Хейт. Ты был нацелен на меня И попал. Ты такая большая цель! Как бы я мог промахнуться. Он кивнул будто бы самому себе. Теперь я спою для тебя. Он замычал монотонную мелодию, повторяя ее снова и снова.